Глава седьмая. Ночлег. Мелвас посмотрел на небо и нахмурился. Я подняла глаза. Распогодилось, и лазуревое небо сверкало до боли в глазах. Слишком много болтали. Раздосадован некромант. Не успеем до следующего трактира. Придется ночевать здесь. Не понимаю, почему. Кажется, до ночи еще много времени. Мне страшно ночевать зимой в лесу, пусть и с сильным магом. Я пойду соберу хворост, отдает распоряжение хозяин, а ты распряги, оботри лошадей, да задай им корма. Вернусь, будем на ночлег устраиваться. Может быть, мы все-таки успеем проехать какое-то расстояние и заночуем в жилье? «Можно попроситься к кому-нибудь на сеновал переночевать?» «Прошу его я. До ночи еще много времени?» Кэрри, в этих краях ночь обрушивается неожиданно. Лазоревое небо – первый признак надвигающейся ночи. «Я не очень-то верю в его объяснение. В любом слове ищу подвох. А то, что он специально называет меня не моим именем, слегка взбесило меня». «Ну хорошо, не слегка, а сильно за дело. Не называйте меня Кэри, мне это не нравится». Высказываю я ему свое недовольство, но все же добавляю «Господин». Лицо мага бесстрастно, он только хмыкает. А я не понимаю, к чему относится его хмыканье, да я его вообще не понимаю. «А это еще почему?» – равнодушно спрашивает он. «Сами знаете, Кэри означает «темная». Меня же зовут Кэрис, что значит «любовь». Я горжусь своим именем. Родившись с даром целителя, я получила свое имя и не хочу, чтобы кто-то его переиначивал. Зачем вообще узнавать мое имя, если называет все равно по-своему? «Темная» или «любовь»? «Мне нет до этого никакого дела», – меньше болтай. А лучше займись делом, Кари. Мне остается только скрежетать зубами. Теперь он нарочно будет называть меня этим мерзким именем. Дразнить. Выводить из себя. Раздраженная подхожу к лошади, чтобы по приказу хозяина расседлать ее. Моя смирная лошадка шарахается от меня. Я подхожу снова, и опять такая же реакция. «Успокойся», равнодушно говорит хозяин. Тогда и лошади шарахаться не будут. Он ловко расседлывает лошадей и привязывает к их мордам торбы с овсом. Достает из своей безразмерной сидельной сумки колышек, шепчет что-то на него и вбивает в землю. Привязывает лошадей и уходит за хворостом. Я только и могу ошалело смотреть ему вслед, не зная, как реагировать на его поступки. Всегда считала, что говорить можно что угодно. Лучше всего отношения к тебе показывают поступки. Он грубит, смеется надо мной, вообще ни во что меня не ставит, но помогает. «Как это у вас так ловко получилось вбить в замерзшую землю колышек?» — кричу я ему вслед. «Воздушный кулак!» — отвечает он, не оборачиваясь. «Надо, наверное, приготовить ужин». Заглядываю в сумку, которую бросил мне хозяин. Пока я копаюсь в сумке, чтобы найти крупу и сушёное мясо для каши, Милвас возвращается с охапкой дров. Ещё пара заходов, и у нас высится небольшая поленница. Я растапливаю на огне снег и варю кашу. Перебрасываясь вполне обычными фразами, мы поужинали. Вычищаю котелок снегом и возвращаюсь к костру. Милвас уже растянул маленький шатер. «У вас сумка безразмерная». Впервые за все время знакомства шучу я. Хозяин не понял шутки, а просто согласился. Простейшее заклинание безразмерности. Наступив на горло гордости, прошу его, научите меня. «Чему?» – скептически спрашивает некромант. «Магии», – тихо говорю я, – «но только светлой». Темнеет в одно мгновение. Некромант и здесь оказался прав. Как не горько мне это признавать. Ночь, как всегда, вовремя. У нас еще есть время обсудить условия твоего обучения. Мелвас сочерчивает палкой достаточно большой круг, куда входит наш шатер, костер и лошади. Отходит до ближайших деревьев и продолжает ходить по кругу, втыкая в снег какие-то палочки. Возвращается к костру, достает из своей безразмерной сидельной сумки мешочек и посыпает какой-то бело-черной смесью по контуру круга. «Что вы делаете, хозяин?» Сгорая от любопытства, спрашиваю я. «Ставлю защитный круг, который не сможет переступить никакая нечисть». Удивительно, что некромант ставит защиту от нечисти. «Я что, по-твоему, должен всю ночь сторожить твой сон?» резко отвечает Милвас. «Или мне тебя поставить, охранять наш лагерь?» Я качаю головой. Какой из меня охранник? Он садится рядом со мной, дотрагиваясь до моего бедра своим. Я замираю от его близости. А Милвас сидит, как ни в чем не бывало. Тихонько отодвигаюсь и выдыхаю. «Хозяин, расскажите, как вы ставили защиту?» Мне действительно интересно узнать. В то же время я сглаживаю неловкость, которую почувствовала от близости некроманта. «Соль – самая мощная защита от нечисти», – рассказывает хозяин. «Поэтому защитный круг всегда делай из нее. Идеально, если в нее добавить черный перец. Он стоит очень дорого, но зато усиливает эффект соли». Я сижу с открытым ртом. Милвас с большим пальцем аккуратно ставит мою челюсть на место и проводит им по контуру лица скулам. Мое лицо пылает. А мысли спутываются. «Никого не слушай, если скажут, что нужно использовать для защиты что-то другое». «Как ни в чем не бывало», — говорит Милвас. «А я ничего не слышала из его последней фразы. Ты что, меня не слушаешь?» — спрашивает он, заправляя за ушко выбившуюся из косы непослушную прятку волос. «А? Что?» Глупо спрашиваю я, незаметно рукой дотрагиваясь до того места, которое пылает от прикосновения Милваса. Я говорю, что по широкому кругу я поставил сигналки, которые оповестят нас, если на поляну сунутся незваные гости. «Незваные гости? Кто это может быть?» Задаю я вопросы, ответы на которые не могут прийти мне в голову. «Вы же сильный маг. Кто посмеет сунуться к нам?» Милва с палкой поправляет в костре дрова и невзначай дотрагивается до моей груди локтем. Я снова краснею. Хорошо еще, что сейчас ночи, и хозяин не видит, как меня бросает в жар от каждого его случайного прикосновения. Он удобно устраивается и опять прикасается бедром к моей ноге. Я боюсь отодвинуться и замираю, как зайчонок, попавший в капкан. Его прикосновения не вызывают у меня отвращения, и это пугает меня больше всего. Мне приятна твоя вера в меня, но в голосе я не услышала радости. Есть неразумные виды нечисти, которые не понимают, кого надо бояться. Вот на них, да, на диких зверей и рассчитана моя защита. «Так зима же!» – удивляюсь я. «Какая нечисть!» «У нас в горданике нечисть, лесная зимой спит, не шалит. Ох, не к добру мы заговорили ночью о нечисти». Говорю я, а вас не может скрыть снисходительной улыбки. «Вот в чем ты права, так это в том, что пора уже спать. Забирайся в шатер, а я пока потушу костер, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да лошадей проверю». Я благодарна ему за то, что дает мне время подготовиться ко сну. Милвас уже устроил место для ночлега. Положил на землю одеяло. Вместо подушек, видимо, будут седла. Я снимаю плащ, складываю его на манер подушки и подкладываю под голову. Только я устроилась, как в шатер вошел хозяин. Снял плащ, лег рядом со мной накрыл нас своим теплым меховым плащом. «Спи», — говорит он. «Завтра нужно проехать большое расстояние. Тебе понадобятся силы». «Мне становится слишком жарко. Я пытаюсь раскрыться». «Хозяин лишь крепче прижал меня к своей груди. Какой тут может быть сон?»